Крас переходит в наступление. Окончательно отказавшись от осторожной стратегии, Крас атаковал Галлов. Римляне располагали серьезным численным перевесом, позволявшим выставить троих против одного. По логике, битва должна была обернуться в пользу римлян, а Галлы бежать, понеся потери. Но по Плутарху Крас не смог преследовать и истреблять врагов, так как внезапное появление Спартака остановило их бегство. При анализе этого отрывка создается впечатление, что фракиец не просто вступил в бой, а сумел перегруппировать свои войска. На деле галлы и германцы, будучи в численном меньшинстве, быстро побежали. Тогда римляне бросились вперед, чтобы добить их, и тут-то появился Спартак со своими людьми. К расу, возможной запасении военной хитрости, пришлось сдержать и перегруппировать свои войска. Таким образом, он упустил возможность уничтожить существенную часть армии рабов. Но хотя вмешательство Спартака было довольно успешным и в очередной раз спасло Галов от разгрома, Краса и его людей этот первый бой приободрил. Армия повстанцев оказалась не непобедимой, а на войне моральный дух войска важнее всего. Источники не сообщают нам других подробностей первого сражения, но потери галов, если верить свидетельству Орозия, доходили до 6000 тысяч убитыми. Эта цифра совпадает со сведениями Плутарха, который говорит об избиений. Кроме того, Орозия утверждает, что 900 человек римляне тогда взяли в плен. Что с ними случилось неизвестно, но весьма вероятно, их немедленно казнили. При нормальных условиях военнопленный, чтобы избежать смерти, мог рассчитывать только на свою рыночную стоимость и на добрую волю победителя. В данном случае никто не рискнул бы приобрести мятежного раба, привыкшего проливать кровь в хозяев. В самом лучшем случае Эти 900 пленных были просто перебиты, а может быть распяты, как обычные казнили беглых рабов. Как бы то ни было, 900 человек из 30-тысячного войска галов доля небольшая. Оружие бросил меньше, чем каждый 30-й, причем среди них наверняка многие были ранены. Начиная с этого боя, римлянам, уже уставнившимся в себе, вернулось психологическое преимущество над противником. Однако нет впечатления, что рабам последнего общего дела хватило, чтобы примириться между собой. По Апиану Спартак направился в страну сомнитов, а галы по-прежнему следовали за ним, разбивая собственный лагерь по соседству. Апиан ничего не говорит ни об этой битве, ни о ее последствиях. Возможно, автор таким образом трактует сообщение Орозия о вспомогательных войсках из галов у Спартака. Видя, что противник уже не может перегруппировать свои силы, Крас горел желанием поскорее совсем покончить. В панике, после удачного прорыва армии Спартака, он писал Сенату, что нужно срочно вызвать Помпея и Лукула помочь ему в этой войне. Тогда Крас опасался за судьбу Рима и был вынужден принять это тяжелое решение, чтобы рабы не пошли приступом на безоружный город. Теперь После первого поражения, нанесенного Галом, он горько жалел о своем поспешном поступке. Он знал, что враг разделил свои силы, уже не был непобедимым, а выглядел даже слабее, чем Крас думал раньше. Он опять встревожился за свое будущее в политике. Все это хорошо анализирует Плутарх. Крас спешил закончить войну до прибытия этих полководцев, так как предвидел, что победу припишут не ему Красу, а тому из них, которые явятся к нему на помощь. По всей очевидности, если раз думал, что Лукул и Помпей станут ему помогать, то он убаюкивал себя иллюзиями. Первый, как бывший консул, ни за что не уступил бы командование простому пропретору. Автор думает о Луце Лукуле, но Марк тоже был консуляром. Второй же, в 35 лет, был уже осиян ореолом воинской славы, а его гордыня вошла в легенду. Сам Сула прозвал Помпея Великим, и он никому не согласился бы подчиняться на поле боя. Совершенно очевидно, что возвращение кого-то из них или обоих сразу до полной победы на Спартаком положило бы конец политическим амбициям Краса. Да к тому же пропали бы даром все деньги, которые он уже больше полугода вкладывал в эту кампанию.